143. «Признаю правильным начинать день с меня и заканчивать его мною, так что между концом и началом была протянута нить памятования непрерываемого. Ночь тогда будет следствием дня, причина — следствием по линии родственных противоположностей. Мир причин и мир следствий. Жизнь в теле — в мире причин, после смерти — жизнь в мире следствий. но следствие есть порождение причин, В процессе изживания следствия они, в свою очередь, могут стать условием зарождения новых причин. Потому пребывание в мире надземном обусловливает характер нового воплощения. Что-то там может быть изжито, что-то усилено. Там Дух формует желания свои и устремления свои, и то, как Он хочет уявить энергии Свои в следующем воплощении, то есть определить миссию Свою на Земле. Всякая мысль о будущем формует его по силе мысли. Карму свою можно сознательно оформлять мыслью, и земную, и надземную. Если это не делается сознательно и в понимании, то оформление карм путем действия мысли идет автоматически и самотеком, идет постоянно. Лучше взять руль или вожью или узду в свои руки. Мысль управляет воля, а карма направляется мыслью. Можно волею карму творить сознательно и планомерно. ибо карма есть цепь причин и цепь следствий, порождающих новые причины. Следствий нельзя избежать, но трансмутировать каждое в свою противоположность возможно. Разбойник-блудница, пример.